Не было бы меня, так был бы другой, Не повредить вам, не помочь я не могу, хоть это-то вы должны понять. — Да должен, должен, — согласился он, — и я, конечно, понимаю, спасибо, что хоть тут сказали правду, только не хочу я понимать и принимать эту вашу правду, нет, никак не хочу, вот в чем дело-то, лейтенант Долидзе. — Правду! И тут ее, наконец, взорвало, но это была не злость на него а какое-то чувство глубокого неуважения к себе, к той роли, которую ее заставили играть. Что ему, на потеху ее отдали, что ли? Да разве она по своей вольной воле сказала бы с ним хоть одно слово, или хоть бы просто подошла к нему? На дьявол он был ей нужен, а ведь нужен же, нужен. Больше всех на свете нужен, он действительно Часть ее, она все время думает о нем, гадает, старается проникнуть в его мысли, характер, настроение, ни об одном любимом человеке. Даже о нем, о нем, самом. Она так много не думала, как вот об этом развязном оборванце. — А что вы знаете о нашей правде? — спросила она. — Да и вообще о всякой правде. — Если она не касается вашей шкуры, что вы знаете, вот такой, как вы? — А какой же я-то? — спросил он очень спокойно. — Шпион? Диверсант? — Приехал с заданием взорвать эту вашу малину, убить железного чекиста Хрипушина. Она поморщилась. Все опять понемногу вставала на свои места. — Тоже мне террорист. — Да нет, — сказала она. Ну какой же вы террорист? Террорист — это масштаб, мужество, а вы просто алкоголик, или, как говорят блатные, шобла, боттала, интеллигентская шобла, конечно, с простыми-то легче, они честнее. а вы просто скользкие, юркие, неприятный человечишка, неряха. Вот штаны у вас все время спадают, вы их подтянете, они снова сползут. Знаю, знаю, пуговицы обрезали. Так ведь у всех обрезали. А в таком виде на допрос что-то ходите только вы один. Эти ваши дурацкие раскопки. Пьянка, бутылки, девка, хохмочки, анекдотики, Маринка. Ох, как все это несимпатично. Во время гражданской, таких, как вы просто ставили, к стенке. А сейчас вот приходится возиться, что-то писать, оформлять. Как вы говорите, верно, валять дурака. Она старалась говорить спокойно, а внутри ее все ходило и голос тоже подрагивал. Она взяла папироску и закурила. — Только я вот одного не понимаю, — продолжала она тоном, легким разговорным. — Зачем вам сейчас дурака валять? Ведь вы это действительно ноги протянете. — Ну, хорошо, вы добились своего, меня сняли, ну а что дальше-то? В этом здании... Шесть этажей, и мы сидим на третьем, а комната это триста двадцать пятая. В каждой такой комнате по два человека. Говорит вам это что-нибудь? «Да — Да, — ответил он задумчиво, даже как-то печально. — Да, шесть этажей, комната триста двадцать пять. Говорит? — Говорит. «И очень даже много, — говорит лейтенант Далидзе. в прошлом-то году этажей было пять, позапрошлом — четыре, а когда я приехал, тут вообще стояло серое, длинное двухэтажное здание. Разносит вас, разносит, как утопленник. Года через три придется уж небоскребы возводить».